Глава сорок четвертая. Рома, ты что тут делаешь? Добрый вечер. Он здоровается с мамой и выглядит уставшим и замерзшим. Ты давно тут сидишь? Недавно. Я в машине сидел, вышел пораветриться. Смотрит как-то странно из-под лоби. Извините, поздно уже, я пойду. Роман, заходи, выпьешь с нами чайю. У нас тут тортик. У коллеги был юбилей, ну и стоматологи разведя тортики, скажу тебе по секрету, еще как лопают. За обещайки, проходи. Мама улыбается и ей как-то удается разрядить обстановку. А Томы холодом веет не только потому, что он сидел на морозе. Почему-то мне не написала, что тебя дома нет. Говорит шепотом, пока помогает мне снять пуховик. Я думала ненадолго, телефон разрядился, а зарядить негде было. Ром, ну так получилось, извини. Хмурится. Мама уходит на кухню. Так молодые люди, я ставлю чайник, да? Да, мам. Ты голодный? Смотрю на него и чувствую, как отливает кровь от щёк. Я капец как голодный, Лер. Не представляешь, какой. Не успеваю пискнуть, как он прижимает меня к стене. На нас падают куртки, шапки, мы целуемся, не думая о том, что в квартире мама. Дикий голод. По венам адреналин хлещет. Мне убийственно страшно, что это всё. Всё. Вот это может быть наш последний вечер. Последний раз. Нет, пожалуйста, нет. Нет. Я не понимаю, что реву, только горячие потоки заливают. Лерка, не плачь, пожалуйста, не плачь. Хочешь, я не поеду никуда? Хочешь, я Давай уедем вдвоём, куда угодно, убежим. Деньги у меня есть, мне 18, я могу, могу отдельно жить. Как же хочется сказать ему: "Да, да, да, я поеду, я буду с тобой". Я ведь надо быть разумной, да? Надо. Но я не могу. У меня нет сил. Я просто не выгребаю, господи. Куда делась та железная щепка, которой я была, которой всё было всё равно. Я иногда так хочу её вернуть, потому что когда всё равно, тогда не больно. Да, не больно. Болело только из-за Сони, но всё было плевать. А сейчас Ромка, Ромочка. Не знаю, сколько мы так стоим. Из какой-то другой жизни доносится мерный говор телевизора. Чайник давно вскипел и остыл. До нас доносится аромат свеже заваренного молочного улуна. Мама знает, что Рома его любит. Ром, М -м, чай пить пойдем? Пойдем мышь. Мы идем, обнявшись, поддерживая друг друга, как раненые. Почему-то это приходит на ум. Да, к счастью, мы ранены только любовью. Мама стоит у окна, обняв себя руками. Видит нас в отражении и поворачивается, цепляя на лицо вымученную улыбку. Ром, может, и поужинать хочешь? У нас есть котле это пюре, честно, я бы да. Он улыбается, мама тоже. У нее уже все готово, только в микроволновку поставить. Включает таймер, поворачивается к холодильнику. Еще есть салат. Мам, давай все. Тор у нас громовержец, ему надо много есть. Ты что, мне худеть надо, я в болеть не влезу. Влезешь, я видела пилотов, есть такие здоровые. Ага, а выигрывают дрищи. Мы смеемся. Ромка рассказывает какие-то истории о соревнованиях о картинге, которым в детстве занимался. Мама вспоминает, что тоже гоняла на картинге вместе с папой. Я об этом даже не знала, и сама ни разу не пробовала. Малыш, когда вернусь, сразу поедем тебя учить. После его слов повисает пауза. Когда вернусь? А когда ты приедешь, Ром? Мама спрашивает так буднично. Ну, вообще я планирую вернуться к ЕГЭ. К выпускному точно буду. Хорошо. Он уже опустошил тарелку, а я ковыряю несчастную котлету, потому что аппетита нет совсем. Лер, ешь, тебе нужны силы. Зачем? А ждать меня. Он улыбается, и я тоже. И мне так хочется, чтобы всё это уже закончилось, чтобы он уже вернулся назад. Мне ужасно плохо. Душно от того, что это происходит с нами. Ромко уезжает, я остаюсь. Вернее, я, возможно, тоже уезжаю только пока Он об этом не знает. И просто пока ещё ничего не решено. Да, как-то вот так. Отец зовёт маму к нему в Израиль. Ему нужно пробыть там ещё минимум полгода, а лучше год. Мама, конечно, хочет к папе. У них, слава богу, всё наладилось. Я за них очень рада. Только вот я не хочу ехать. Я сразу сказала, что не поеду и всё. В принципе, мои родители поняли и приняли. Я могу остаться тут. Приедет бабушка, До лета поживет со мной, чтобы я могла окончить школу. Только есть ли теперь смысл быть тут? Если Ромки не будет рядом, он не смог сказать нет, и я могу это понять. С ним все серьезнее, и его реально сейчас лучше убрать с поля боя. Ну вот так. Очень странно, что в поле боя превратился обычный московский район. Ладно, не совсем обычный. Торы его товарищи живут в гетто для избранных. Да и мы, в общем, тоже не в хрущёвках ютимся. Боже, о чём я думаю? Это всё неважно. Важен он, сидящий рядом. Только он важен. На дворе ночь, Ромке пора домой. Но мама не гонит, наоборот, предлагает ему остаться у нас. Я стелю ему в гостиной. В какой-то момент он подходит сзади, обнимает. Как бьётся сердце? Оно как спринтер, который почему-то решил пробежать марафон. Но марафон с такой скоростью нельзя. Сдохнишь через минуту. А он несётся. Лерка, что? Он говорит шёпотом: "Тихо-тихо". Но так, что у меня лава по венам и голова кружится. Я люблю тебя, малышка. Ты же будешь ждать? Конечно, Ром, буду. Что же мне ещё делать? Сжимай сильнее. Кажется, кости сейчас захрустят. Лер, прости меня. За что? Я меня надо было тебя слушать. Надо было слушать всех. Но я не мог, понимаешь, не мог оставить все так. Я бы, я бы сдох просто, сожрал бы себя. Я знаю, понимаю. Я, я даже горжусь тем, что он вот так вступился за мою честь, за меня. И снова накатывает, накрывает как цунами понимание неизбежного. Эмираты, четыре месяца или больше, может и больше. Я ведь умру тут без него. Нет, не умру, конечно, мне нельзя. Я буду жить и даже попробую радоваться жизни. Лерка. Резкие рваные объятия, безумные, больные какие-то. И мне страшно. Очень страшно, потому что разве это на 4 месяца? Мне кажется, его от меня отрывают навсегда. Навсегда. Рома, пожалуйста, ты, я не знаю, о чём прошу, чтобы он не уехал. Это ведь неправильно. Взял меня с собой. Это нереально. Тогда что? Что мы можем сделать? Скажи, что ты будешь меня ждать, скажи. Конечно, я буду ждать, я буду писать, звонить каждый день. Я тебе ещё надоем? Не надоешь, глупая, глупый маленький мышонок. Да, я глупая. Мне совсем не обидно, когда он так говорит. Я помню про любимый стишок, который ему читала Анфиса. Анфиса. Саша написал, что ему нужно уехать на некоторое время. Его отправили в командировку, а она на реабилитации. Я обещала, что мы с Ромкой заедем. А он за столом сказал, что уже был у неё. Как-то странно сказал, но неважно. Важны сейчас только мы, только он и я. Я поеду тебя провожать. Хорошо. Может, может приедешь на каникулах, а, весной? Приеду. Я обещаю, правда, уверена, что приеду. Почему нет? Я ведь могу. Люблю тебя, мышка, люблю, люблю. Я слушаю его, и мне так нравится, что он открыто говорит о своих чувствах. Он не стесняется их. Мне казалось раньше, что парни считают это слабостью признаваться вот так. На самом деле я уверена, что это не слабость, а сила. В аэропорт я еду с его родителями. Ромка рассказал, что его мама ждет ребенка. Я ее поздравляю, она краснеет как девочка. Но видно, что сама очень рада. Я уже бабушкой готова стать, а тут... Мама, бабушкой успеешь мыслей-эро пока не спешим. Ну, я не против, если что. Где один малыш там и два. Я стесняюсь этого, но, может, глупо, я бы хотела, хотела замуж за Ромку и всё остальное. Аэропорт почему-то почти пустой. Ну, да, не лучшее время для туризма, хотя с горными лыжами молодёжь попадается. Мы сидим в кафе, родители Ромки куда-то ушли. Они тоже прощаются. Отец летит с ним. Неделю будет там, мама остаётся. Лерка, помни, что я тебя люблю. Я помню, Ром, я знаю. Мы с тобой как в кино. Они только сидели в темноте. Не надо, Ром, пожалуйста, не плакать, только не плакать. Леря, я Он достаёт небольшую коробочку, протягивает. Прости, это не самое романтичное место и время, наверное, но я хочу, чтобы ты стала моей невестой официально. Ты согласна? Дорожащими пальцами беру коробочку. Тоненькое колечко, небольшой камушек. Очень простое и изящное. Да. Вот так просто и по-настоящему, что ли. Мы с его мамой обе стараемся не реветь. Шутим о чём-то, смеёмся. Им пора времени не так много, ещё паспортный контроль. Люблю тебя, мышь. Буду писать, звонить, прилетать на выходные, я тебе надоем до чёртиков, и ты меня сама отошьёшь, не дождёшься. Поцелуй, короткий, быстрый, потом ещё длинный, адовый, горький. Они уходят, мы улыбаемся, машем. Мне кажется, я сразу разривусь, но слез нет. Обратно машину ведет мама Ромки, рассказывает о его детстве, вспоминает, каким он был неуправляемым. Да, ничего не изменилось, мы смеемся. Она спрашивает про Соню, потом вспоминает погибшего сына. Паузы, я понимаю, что мы в этот момент думаем о них, о том, что было бы, если бы они остались с нами. Помню, как трудно было сначала представить мир без Сони. Потом я привыкла, не смирилась, привыкла. Дома я тоже не плачу, занимаюсь какими-то делами, что-то учу. Время пролетает, а вот уже Ромка звонит из гостиницы. Вечером засыпая, я смотрю на кольцо. Я буду его носить, пусть все знают. Первые недели пролетают так стремительно. Мы правда все время на связи, ну не двадцать четыре на семь, но... И всё совсем не так критично, как я думала. Я всё-таки не еду в Израиль, мама отправляется без меня. Ко мне приезжает бабушка. Мы отлично ладим. Правда, она ворчит, что я столько времени торчу в телефоне и у компьютера. Ну, так получается. Все уроки там, и Ромка тоже там, вся моя жизнь. У Ромки скоро первые соревнования. Он готовится, тренируется очень много, устаёт. Мы стараемся общаться в прежнем режиме, но я вижу, как ему непросто. Я часто сама прошу его отключаться и отдыхать. Я переживу без лишнего чата общения, пусть лучше спит. День первых контрольных заездов. Я пишу, что держу кулачки и люблю его, а потом на мой телефон сыпется куча фотографий. Открываю первую и застываю в шоке. Рома обнимает очень симпатичную девушку, блондинку с длинными золотистыми волосами. Она выглядит очень счастливой, и он тоже. Селфищие как щеки. Я застываю. Просто не верю глазам. Пытаюсь открыть ещё фото, но доставленные файлы удалены.